В 1783 году Шишков переводит с немецкого детскую библиотеку Кампе. Эта книжка станет самым значимым и популярным детским чтением более чем на полвека вперёд. В 1858 году, 75 лет спустя, Сергей Аксаков в сочинении своём Детские годы богрого внука напишет, что детская библиотека Шишкова До сих пор остаётся лучшей детской книгой, и стихи там помещённые являются истинными сокровищами для детей. Знаменательно, что Кампе издал свою детскую библиотеку всего за 4 года до выхода её перевода в России. Впрочем, едва ли это стоит называть в полном смысле слова переводом. Дело не только в том, что многое там было видоизменено до неузнаваемости, и переписано с расчетом на русского читателя. Остроумно подмечено, что Шишков переводил на язык, которого не существовало. Он заложил основы русской детской поэзии, написанной тем легким и простонародным слогом, откуда рукой подать до Пушкина, Ершова, детских стихов Кольцова и Сурикова. По сей день стихи, написанные Шишковым, вообразите себе – в 1783 году поражают своей ясностью и лёгкостью как громко в долине поёт славей, а хвон на вершине поёт славей, а хвон на вершине сидит он ей-ей, тихонько бегите, чтобы он не слетел и песни хвалите, чтоб доле пел Если что и может удивить сегодняшнего читателя в том детском сборнике, так это присутствие стихов об умирающей двенадцатилетней девочке. Смерть, к сожалению, не знает, кто должен умереть умрет. Мать рыдает, а девочка объясняет ей, что «к Богу, милосерду, с охотую моей иду». Сие сказав, она вздохнула. рукою сотворила крест, на мать в последний вздохнула и отошла от здешних мест. Детская смертность тогда была огромной, из многодетного семейства иной раз до совершеннолетия не доживала половина детей. Шишков, по сути, описывал всем известную обыденность, вроде игры в снежки или поиска поющего соловья, Вероятно, что Эдуард Богрицкий, автор Смерти пионерки, читал, как и сотни тысяч российских детей, книжку Шишкова в детстве, оставленная ей неизгладимое впечатление преобразилось затем в классические стихи, написанные, заметьем, с противоположным смыслом. Пионерка Богрицкого от предлагаемого матерью крестика отказывается. Шишков по-прежнему занимался преподавательской и переводческой деятельностью, продолжая готовить морской словарь, и это не было частной забавой никому ещё неизвестного лейтенанта. Несмотря на все старания Петра Великого, русские оставались по большей части нации сухопутной. Дворяне зачастую даже плавать в речке не учились, морей в глаза не видели, поэтому во флот стремились крайне редко. Преподавали англичане, добрую половину офицерского состава представляли выходцы из прибалтийского края или иностранцы, хотя матросов набирали в основном из русских мужиков. Сам Шишков в 1786 году командовал 30-пушечным фрегатом «Ярославец», совершавшим учения в Балтийском море. Екатерина II, деятельно наследуя Петру Великому, интересовалась флотом. От него, как скоро мы поймём, напрямую зависела жизнеспособность империи. Шишков же понимал, что и переводческая, и преподавательская деятельность его лишь подготовка к самому важному событию, где проверяются знания и стать офицера в войне. Война не просто воспринималась как неизбежность. Зачастую на неё надеялись, как на способ разом преодолеть всякие иерархии, что неизбежно складываются во времена мирные на основаниях зачастую не связанных с доблестью или умом. Однако на Северном флоте увы, опыта даже просто морского, а тем более военного, у личного состава было крайне мало, в то время как положение обязывало быть готовым к неприятностям. Пока на юге назревала очередная война с Турцией, в Швеции в 1772 году Густав III устроил переворот. Прежде Россия выступала гарантом конституции Швеции, и Густав III это положение отменил. Теперь против него была настроена часть шведского дворянства. Он же надеялся упрочить своё внутреннее положение, за счет войны с Россией и выжидал подходящей политической ситуации. Основной целью Густава III было вернуть территории, потерянные в результате прошлых войн, а именно те части, принадлежавшие тогда шведам Финляндии, что были получены России по Нештатскому и Обосскому договорам. Между тем, в районе Архангельской и Риги у России было менее 15 тысяч войск. С флотом дело обстояло несколько лучше. В Балтийском море имелось 40 линейных кораблей, хотя только половина из них могла быть использована в сражениях, и 25 фрегатов. Густав же имел в распоряжении 23 линейных корабля, 11 фрегатов и 140 единиц гребного флота, на которые у него были особые виды. Все самые худшие предположения оправдались. В 1787 началась война с Турцией, и в самый ее разгар, 21 июня 1788 года, шведская армия в количестве 38 тысяч человек под командованием самого короля Густава III вторглась на территорию России. Шведский флот выдвинулся на полторы недели раньше. Швеция предварительно заключила союзный договор с Турцией. Тайно Швецию поддерживали Великобритания и Пруссия, настоятельно требовавшие от союзницы России Дании расторгнуть с нами всякие отношения. Начав войну, Густав III выдвинул требование вернуть Швеции утерянные территории и, свыше того, отдать Турции недавно присоединённый России Крым. так что парадоксальным образом Шишкову придется воевать в Балтийском море и за Крым тоже. Екатерина II в ответ выслала шведское посольство из Петербурга, хотя, признаться, успеха в начавшейся кампании России ничего не предвещало. Планы у Густава III были воистину королевские. Он намеревался выиграть генеральное сражение на море, блокировать Кронштадт, посадить на вдосталь заготовленные грибные суда 20-тысячный корпус, войти в Санкт-Петербург, там не было никаких войск, и продиктовать мирные условия. Его расчет был более чем реален. Достаточно сказать, что в Санкт-Петербурге круглосуточно держали на готове 500 лошадей для того, чтобы двор в случае опасности успел стремительно покинуть стоящий безо всякой защиты город. Немногим лучше обстояли тогда дела на флоте. Шишков видел, что суматоха царила несказанная. Выяснилось, что команды не укомплектованы более чем наполовину. Пришлось срочно набрать рекрутов, которые и моря не видели, и на палубу ступали впервые, что уж говорить про морские сражения. В дополнение к этому, рекрутов загнали, пока форсированным маршем их перебрасывали к месту действия, и вид они имели жалкий вдвойне. Тем не менее, высочайший приказ был получен – следовать с Божьей помощью вперед, искать флот неприятельский и он и атаковать. Шишков с ног сбивался, пытаясь хоть чему-то научить новобранцев. Времени, по большому счету, хватило только на то, чтобы совместно помолиться. Первое сражение случилось 6 июля 1788 года у острова Готланд в Финском заливе. Русские имели 17 линейных кораблей, шведы 16 линейных кораблей и 7 фрегатов. У нас на кораблях неостреленные рекруты ещё пытались разобраться, где быть, что делать, куда бежать и как спасаться. Шведы же, бывалые флотоводцы, имели традиционно вышколенную и опытную команду. Настроены они были самоуверенно и почти празднично. У нас боевой дух подняли как смогли, налили всем водки. Началось дело ужасно. В те времена сражения проводились, спозволение сказать, чинно. Корабли выстраивались в линию и стреляли друг в друга, пока не получали иском их результатов. В 3 часа дня шведский флот в идеальном порядке подошёл к российскому на расстояние пушечного выстрела. Но пока наши корабли перестраивались в линию, Три из них сильно отстали, а ещё три слишком вышли вперёд. В итоге получилось, что поначалу шведы имели 12 кораблей против семи русских. Надо отдать должное командующему российским флотом адмиралу Грейгу. Несмотря на свершающуюся на его глазах катастрофу, он выказал нерушимое спокойствие, первым отдал приказ открыть огонь и направил свой корабль в атаку на шведов. Вскоре сражение стало всёобщим, шла непрестанная польба. Линии уже никто не держал, воцарился хаос. Но и в этом хаосе, впервые угодившие в кровавую морскую переделку русские моряки выказали неожиданную стойкость, видимо, от безусходности. И хотя полный состав российского флота собирался в течение всего боя, нам удалось вывести из строя несколько шведских кораблей, в том числе контр-адмиральский корабль В половину седьмого вечера его подбитого русской картечью утащил буксир, причём русские пытались нагнать шведов на шлюпках. Ветер мало-помалу стих совершенно, стоял такой густой пороховой дым, что невозможно было разобрать ни сигналов, ни взаимного положения судов, так что приказания приходилось рассылать на шлюпках, сообщают историки. В 7 вечера оба флота вновь выстроились друг напротив друга. и затеяли ещё на 3 часа по льбу. Самые большие потери понёс вице-адмиральский корабль шведов Принц Густав, где погибло треть экипажа. В конце концов на корабле был спущен флаг, и Принц Густав сдался. В плен были взяты вице-адмирал, вахтмейстер и 539 человек команды. Русские тоже потеряли один корабль, который при попытке перестроиться попал в середину шведского флота, и лишенный какой бы то ни было помощи, после двух тысяч нанесенных по нему выстрелов и потери 260 человек, сдался. Их просто убивали в упор. К утру шведы отступили в направлении Свяборга. Русские потеряли убитыми 580 человек, 720 ранеными, И 470 попали в плен вместе со своим кораблём. Всего 1770 человек. Общие шведские потери составили 1150 человек, в том числе пленённых на принцы Густава. Разница в потерях во многом объясняется отличной выучкой шведских команд. С другой стороны, если бы погода была ветренная и кораблями пришлось управлять, поражение нашего флота было бы неминуемо. Шведы просто не знали, с кем они воюют, иначе затянули бы русский флот дальше в море и расстреляли все пошедшие в Крифе в кость корабли по одному. Однако результатом сражения стало все-таки отступление шведов, и план Густава III, рассчитывавшего на немедленную победу в морском сражении, провалился. Необстрелянные рекруты, впервые увидевшие так много воды, героические офицеры и адмирал Грейк, спасли не больше, не меньше Санкт-Петербург от шведской оккупации. В том году крупных сражений больше не было, но окрылённые победы русские корабли блокировали южную Финляндию. На суше шведы в боях с русскими отрядами тоже успехов не добились. У Екатерины совсем недавно всерьёз собиравшейся оставить Петербург, появилась новая забота. Финские конфедераты, недовольные Густавом III, предложили ей взять Финляндию под протекторат. Забегая вперёд, сразу скажем, что она решила этого не делать, и Густав III всех сепаратистов вскоре увез казнил. Зима началась рано, и в октябре русский флот возвратился в Кронштадт. О мире речи не шло. Густав III надеялся на реванш в следующем году. За зиму шведы набрали новых моряков, образовали два новых полка, вооружили 21 линейный корабль и 13 фрегатов. Русские не дремали тоже. Всю зиму Шишков гонял своих учеников на занятиях в кадетском корпусе, а едва сошёл лёд, начали проводить морские учения. Адмирал Грейк безвременна скончался, флот возглавил адмирал Василий Яковлевич Чичагов. В конце июня российский флот вышел из Кронштадта. Во второй половине июля противники увидели друг друга. В записках об адмирале Чичагове Шишков вспомнит, как адмирал велел матроссам купаться на виду у неприятеля, выказывая тем самым полное к нему пренебрежение. Решающее сражение случилось к юго-востоку от Элленда 26 июля в 2 часа дня. Шведы выставили 21 линейный корабль, в числе которых был российский, захваченный год назад, и 8 тяжелых фрегатов. Русские – 19 линейных кораблей, однако артиллерии мы имели больше. Выстроившись в линии, оба флота в течение 6 часов обстреливали друг друга из крупнокалиберных орудий. Чичагов, хоть и обладавший огромным опытом, вел себя куда аккуратнее покойного Грейга и слишком сближаться с противником не спешил. Последствие легендарный российский адмирал Фёдор Ушаков назовёт Эландское сражение Ленивой баталией. Как бы то ни было, во время боя три шведских корабля были уведены буксирами. Русские по собственной оплошности едва не потеряли один из кораблей. Шишков пишет, что из порохового погреба корабля Дерись во время боя повалил страшный дым. Команда поняла, что в минуту должен случиться взрыв и всем смерть. Шлюпки, стоявшие у корабля, Тут же отплыли. Несколько матросов бросились с борта в воду, но утонули, по всей видимости, матросы просто не умели плавать. Наконец, мичман Насакин закричал: "Что, стоите, ребята, страхом не избавить от смерти?" и бросился в пороховой погреб. Самые смелые последовали за ним и пожар потушили. Русские в сражении потеряли убитыми и ранеными 210 человек, в том числе командира корабля Мстислав Григория Ивановича Муловского, который собирался совершить первое в России кругосветное путешествие, и это сделает Крузенштерн. Шишков в бою показал себя отлично и был произведён в чин капитана второго ранга, в переводе на армейские чины подполковника. Определённой победы в этой битве не одержал никто. Однако шведы, вновь потеряв инициативу, ушли в порт Карлскрон, а русские плавали возле, показывая, что хозяева теперь здесь они. Военные историки видят достижения Чичагова именно в этом. Не одержав прямой воинской победы, он тем не менее смело увел флот далеко от Финского залива и в чужих водах навязал свою волю. У Карл Скрона, судя по записям Шишкова, происходили свои приключения. Однажды, к примеру, Несколько шведских кораблей совершили обманный манёвр и попытались увести за собой два фрегата и один линейный корабль русских, чтобы посадить на мель. Но их намерение было разгадано. По всей видимости, в этой ложной погоне участвовал и Шишков. Мелкие стычки и позиционные передвижения длились ещё целый месяц. В конце августа, после шестинедельного крейсерствования, русские вернулись в Финский залив. Но война продлилась ещё следующий год. На этот раз Шишков воевал в составе из кадры вице-адмирала Александра Ивановича фон Круза. Шишков вспоминает, как в Кронштадтском канале специально к войне построили восемь гребных фрегатов, которые с великим трудом едва докончены и тот же час выведены были из гавани. Один из сих фрегатов поручен был под моё начальство. Он был назначен командиром 38-пушечного грибного фрегата Святой Николай. «Лишь только флот наш, — пишет Шишков, — снялся с якоря и отошел от Кронштадта, не дали 30 или 40 верст, как уже встретился с неприятельским флотом и вступил с ним в сражение, продолжавшееся с некоторым промежутком от утра до вечера. Ничего особенного в сей день не произошло, кроме обычных следствий битвы». Сама скромность? Придется нам рассказать об этом деле чуть подробнее. Шведская эскадра под командованием Карла Зюдерманландского шла на восток, намереваясь прорваться к Санкт-Петербургу. В этой неотступности от одной и той же идеи чувствовалась уже некоторая маниакальность. Вице-адмирал Круз, имея под своим командованием 17 линейных кораблей «Санкт-Петербурга», Четыре фрегата и два катера вышел в море 12 мая для поиска и перехвата шведского флота. 17 мая КРУС, узнав о появлении шведского флота у Гोगланда, запросил в своё распоряжение восемь новых грифных фрегатов, одним из которых командовал Шишков. 20 мая фрегаты присоединились к эскадри. Утром 21 мая противники увидели друг друга в Финском заливе Балтийского моря. Северо-западнее деревни Красная Горка. Русский флот включал в себя 17 линейных кораблей, четыре парусных и восемь гребных фрегатов, два катера, всего 1760 пушек и 600 мелких орудий. Шведский флот насчитывал 22 линейных корабля, восемь линейных и четыре малых фрегата и несколько вспомогательных судов. Всего 1200 пушек и 800 мелких орудий. Любопытный факт: на гребных фрегатах, в том числе и в Шишковском, в качестве гребцов использовались пленные турки. Шишков пишет, что насущной необходимости в турках не было. Их привезли и усадили на фрегаты единственно для некоего укора шведам, состоящего в том, чтобы они видели против себя тех самых союзников своих магометан. за которых они ополчились против нас войной. Шведам, маратующим за возврат Крыма, императрица почему-то безжалостному совету ответила таким остроумным способом. Казалось бы, про этих несчастных турок шведы могли узнать только в том случае, если бы пленили один из фрегатов. Но с другой стороны, сражения зачастую происходили на расстоянии даже не ружейного, а пистолетного выстрела. Так что и лица можно было бы рассмотреть, и голоса услышать. Фрегат Шишкова в том бою мог быть использован с двумя целями. Три грибных фрегата и два катера Круз оставил при себе для передачи сигналов и для посылок. Пять грибных фрегатов и четыре парусных были выделены в состав особого отряда под командованием Франца Денисона. Отряду было предписано «Институт». удержаться на наветренной стороне, чтобы обладать свободой манёвра и вступать в бой в случае неожиданных действий шведов. Где именно во время боя находились те или иные фрегаты, в отчётах не сказано, однако мы вполне можем восстановить картину в целом. В эпицентре сражения находились все гребные фрегаты, и подбить с равным успехом могли и те что находились при корабле командующего, и те, что шли на посылках, и те, что передавали сигналы, и тем более те, что составляли отряд Денисона. В три часа ночи русский флот получил сигнал флагмана сблизиться с противником на расстояние оружейного выстрела и атаковать. В четыре утра началось. Более всего били по флагманскому кораблю Круза. В пять утра Командовавшему северным флангом вице-адмирал Сухотино ядром оторвало ногу. Он передал командование другому офицеру и приказал не ослаблять атаку. На поддержку этого фланга был направлен особый отряд Денисонова, в том числе гребные фрегаты. Некоторое время фрегаты били в интервалы между нашими кораблями, но потом огонь прекратили. Часть ядер попадали в паруса собственных кораблей. Отряд Денисоно двинулся дальше на фланг. К 7 утра сражение выдохлось, шведы начали отходить, русские преследовать. Около 11 часов показался идущий шведам на помощь отряд галерного флота из 20 шхерных судов. Но эти суда в коротком и убедительном бою были отогнаны гребными фрегатами Денисоно. Сражения тогда зависели от погоды, поэтому когда в полдень с запада подул сильный ветер, и шведы оказались с наветренной стороны, это дало им возможность повернуть на юг, лечь параллельно русскому флоту и начать новую атаку. Огонь снова был направлен на флагманский корабль. Таким образом, если Шишков со своим фрегатом находился при крузе, что наиболее вероятно, как покажут следующие события, то он второй раз за день оказывался посреди жаркого боя. Если же он был придан отряду Денисоно, то ему опять же дважды пришлось участвовать в прямых столкновениях со шведами. К трём дня бой затих снова. В 6:00 вечера после перестроения началась третья за день схватка. Однако усталость и потери сказывались, поэтому перестреливались с большого расстояния и без особого вреда друг для друга. Ночью латали прорехи, готовились к новому бою. Вице-адмирала Сухотина и часть раненых переправили в Кронштадт, но адмиральский флаг на его корабле так и не сняли, чтоб не радовать шведов. Утром 24 мая шведам стало известно, что в поддержку круза уже движется со своей флотилией адмирал Чичагов, и им нужно успеть уничтожить из кадру круза до соединения русских сил. В час дня шведы пошли на российскую эскадру. Крус отводил свои корабли на восток, завлекая шведов в глубину мелководной Кронштадтской бухты. В 5 вечера началась перестрелка. Шведы бились отлично. Сначала они раскололи линию российской эскадры, затем смогли поставить корабли Арьергарда под перекрёстный огонь, едва не отрезав их от остальных кораблей. Здесь в дело снова вступил отряд Денисоно и положение спас. В 8 вечера пропал ветер и бой затих. Удача наша была уже в том, что удалось избежать поражения. В половине 9, когда из кадра чичагова была уже неподалёку, и шведам, чтоб не попасть в окружение, пришлось отступать, уже русские пошли за ними в погоню. Но к тому моменту, когда из кадра чичаговы крузы увидели друг друга, шведы смогли оторваться и уйти. Поспособствовал тому сильный туман. Русские потери составили 94 убитых и 246 раненых, причём из числа убитых 34 человека погибли от взрывов собственных пушек. Историки уверяют, что это по тем временам немного, ведь за 2 дня из кадра круза сделало 36.000 выстрелов. Шведы потеряли 84 человека убитыми и 283 ранеными. и в этот раз, не одержав прямой победы, русские оказались в выигрыше. Шведы не прорвались к Петербургу и были вынуждены в очередной раз отступать, на этот раз вглубь Выборгского залива. В Санкт-Петербурге, как ни удивительно, по-прежнему почти не было войск, и в силу совсем близкого нахождения шведов, двор вновь готовился в случае опасности бежать. Екатерина Великая признал тогда, что, что столица расположена на слишком опасном месте, на самой морской границе. После соединения с Чичаговым все восемь грифных фрегатов были отправлены обратно в Кронштадт, но Шишков, отлично понимая, что российские эскадры вот-вот предстоят серьёзнейшие сражения, так завершать летнюю кампанию не желал. Он обратился к Чичагову с просьбой оставить его в составе эскадры. Тот резонно объяснил, что отменить высочайший приказ об отправке грибных фрегатов в Кронштадт он не может, а поставить управлять фрегатом Шишкова кого-либо из командиров кораблей тоже было бы неправильно. «Я поехал, от него весьма печален», — пишет Шишков. «Как же? Отставляют от войны. Что может быть огорчительней для русского офицера и к тому же поэта?» «Нечаянно привозят ко мне от адмирала записку», — продолжает Шишков, — «по которой он приглашает меня к себе. Я приезжаю на корабль к нему. Он говорит мне, сейчас прислан сюда новопринятый на службу нашу капитан второго ранга Марчелл, которому высочайшее повелено дать под начальство какое-нибудь судно. Если ты желаешь остаться при флоте, то отдай ему фрегат свой, а сам перейди на мой корабль, где ты в звании...» особенной при мне должности будешь до тех пор, пока не откроется порожнее место начальника на каком-либо корабле или фрегате. Я с радостью принял сие предложение и тотчас же переселился на корабель к адмиралу